«Ах так, значит, мать, тебе ничего плохого не сделал». Шпион был вне себя от злости. В моем распоряжении три дня. Любой ценой надо восстановить его против матюша. Посмотрим, как он тогда запоет. У шпиона в кармане лежала важная бумага за двумя подписями. Подлинный министра Фелика и поддельный матюша. Это было то самое воззвание к детям всего мира, о котором говорил Фелик. «Дети, я, король-мать уж первый, обращаюсь к вам с просьбой. Помогите мне провести реформы. Моя цель — добиться того, чтобы дети не слушались взрослых и делали, что хотели. Вечно мы слышим. Нельзя, нехорошо, невежливо. Пора с этим покончить. Почему взрослым можно все, а нам ничего? На нас сердятся, кричат, одергивают, даже бьют». А я хочу сделать так, чтобы у детей были одинаковые права со взрослыми. В моем государстве дети пользуются уже неограниченной свободой. В стране королевы Кампанеллы дети подняли бунт. «Восстаньте и добивайтесь свободы. Долой взрослых королей! Провозгласите меня королем всех детей мира — белых, желтых и черных! Я предоставлю вам полную свободу. Дети!» «Объединяйтесь для борьбы против тиранов взрослых! Да здравствует новый справедливый строй!» Король-матюш, барон фон Раух, министр. Шпион помчался в типографию, попросил срочно отпечатать манифест и разбросал листовки по городу. Несколько штук он нарочно измазал грязью, потом высушил, скомкал и спрятал в карман. И в то самое время, когда два короля советовались как быть, Уже склоняясь к тому, чтобы помочь Матюшу, в комнату небрежной походкой вошел шпион. «Вот смотрите, что вытворяет Матюш», — сказал он, протягивая королям грязные листовки. «Вздумал чужих ребят баламутить. Королем всех детей захотел стать. Эти бумажки я подобрал на мостовой. Они, правда, немного запачкались, но разобрать, что там написано, все-таки можно». Короли прочли манифест и очень огорчились. Раз так, придется объявить ему войну. Он бунтует наших ребят, а это уже вмешательство во внутренние дела чужого государства. С его стороны это очень нехорошо. У печального короля на глаза навернулись слезы. Что он натворил? Зачем он так написал? Но делать было нечего. Может, для матюши будет лучше, если я тоже объявлю ему войну? Сам собой рассуждал печальный король. Они все равно его победят, и кроме меня за него никто не заступится. Узнав, что они объявили ему войну, мать уж сначала не поверил. Значит, печальный король меня тоже предал. Ну что ж, в прошлой войне я показал им, как побеждают, а в этой покажу, как умирают с честью. Жители столицы от мала до велика вышли с лопатами на улицы. Копали траншей, насыпали оборонительные валы. Кроме того, создали три линии укреплений. Первую в 20 километрах от города, вторую в 15, а третью в 10. Решили сдавать рубеж за рубежом постепенно. Когда стало известно, что войска союзников выступили в поход и находятся уже совсем близко, молодой король решил сам дать бой. Ему очень хотелось вступить в город первым. Он рассчитывал на легкую победу. Первую линию укреплений в самом деле заняли без особого труда. Но вторая оказалась неприступной. И валы выше, и рвы шире, и густая сеть колючей проволоки преграждала путь. И вот тут-то подоспели войска союзников, и все три армии двинулись на матюша. Битва длилась целый день. Противник понес большие потери, а Матиуш держался стойко. «Может, заключить все-таки мир?» — робко предложил печальный король — но два остальных с яростью накинулись на него. Надо проучить этого зазнайку. И снова с раннего утра закипел бой. Ого, сегодня они что-то не так стреляют, радовались враги. В тот день солдаты матюша стреляли действительно реже, так как получили приказ экономить порох и пули. «Как быть?» — тревожно вопрошал Матиуш. «Я думаю, — сказал канцлер, — надо еще раз попытаться заключить с ними мир». Без пороха и пуль не повоюешь. Собрался военный совет. На нем присутствовала Клуклу. Она командовала отрядом негритянских детей. Но ее отряд пока не принимал участия в боях, потому что не было оружия. Ведь негритята умеют стрелять только из луков. Сначала не нашлось подходящего дерева, а когда нашлось, понадобилось время, чтобы сделать луки и стрелы. Теперь отряд был готов к бою. «Я предлагаю», — сказала Клуклу, — «ночью отступить за третью линию укреплений, а в неприятельский лагерь подослать кого-нибудь с вестью, будто Бум-Друм прислал своего войска и диких зверей. На рассвете мы выпустим из клеток львов и тигров и начнем стрелять из луков. Напугаем их хорошенько и спросим, хотят они мириться или нет». «А не будет ли это нечестно с нашей стороны?» — спросил матюш с беспокойством. Нет, это называется военным маневром, заверил его министр юстиции. Все согласились с предложением куклу. Фелик переоделся неприятельским солдатом, подполз на животе к неприятельскому лагерю и в разговоре, как бы невзначай упомянул про диких львов и негров великанов. Солдаты посмеялись над ним и, конечно, не поверили. Вот, дурачок, наверное, тебе это во сне приснилось. И стали передавать друг другу слова Фелика, как забавную шутку. Идет Фелик по лагерю. Его останавливают солдаты и спрашивают. «Эй, приятель, слыхал новость?» «Какую еще новость?» — небрежно спрашивает Фелик. Говорят, бум-друм с негритянским войском и дикими львами прибыл на подмогу Матюшу. «Эй, враки!» — отмахнулся Фелик. «Никакие не враки! Слышно уже, как они рычат!» «Ну и пусть рычат, меня это не касается!» — сказал Фелик. «Небось, не так запоешь, когда на тебя лев накинется. Что мне лев, я его в два счета одолею». «Ах ты, хвостунишка, со львом тягаться вздумал. Поглядите на него, молоко на губах не обсохло, а туда же храбреца из себя строит». Идет Фелик дальше и слышит. Солдаты друг другу рассказывают, будто бум-друм целый корабль ядовитых змей прислал. Слухи, один невероятнее другого, сширились, обрастали подробностями, а Фелик посмеивался и говорил «враки». Солдаты кричали, чтобы он сейчас же замолчал, не то беду на всех накличешь своим дурацким смехом. Как легко попали солдаты на удочку. И неудивительно. Несколько дней беспрерывных боев в конец измотали их, а им сулили легкую победу. У Матюша говорили, пороха нет, и он сразу сдастся в плен. Обманутые солдаты стали нервничать, а тут еще бессонные ночи, тоска по дому. Вот они и готовы были любой небылице поверить. «Сколько раз мне в жизни везло, может, и на этот раз повезет», — подумал Матюш, выслушав донесение Фелика. Ночью солдаты бесшумно вылезли из окопов и заняли ближайшую к городу линию укреплений. Из зверинца привезли клетки с тиграми и львами. Половина негритят осталась возле клеток. Остальные по десять человек разошлись по всем частям, чтобы создалось впечатление, будто их очень много. План операции был вот какой. Утром враги откроют огонь по окопам и, не услышав ответных выстрелов, пойдут в атаку. Ворвутся в окопы, а там не души. Они обрадуются, закричат «Ура!», Еще бы не радоваться. Город виден как на ладони, значит, будет богатая добыча, еда, питье. И вот тогда негритята ударят в барабаны, устрашающе завопят, и откроют клетки с дикими зверями. А чтобы звери бежали на вражеские позиции, вдогонку им пустят стрелы. В неприятельских окопах начнется паника, суматоха, переполох. Мать уж выступит во главе конницы, а за ним пехота. Битва предстоит страшная. Но надо раз и навсегда проучить этих наглецов. Успех как будто обеспечен. Главное — захватить их врасплох. И еще. По распоряжению матиуша в окопах оставили бочки с пивом, водку, вино, а возле клеток нагромоздили вороха соломы, бумаги и хвороста, чтобы поджечь, когда откроют клетки. Это еще больше разъярит зверей, и потом была опасность, как бы звери не кинулись на своих». Кто-то даже посоветовал выпустить змей. «Со змеями лучше не связываться», — авторитетно заявила Клуклу. -Клу. «Они очень своенравны. А насчет львов будьте покойны».